У новой Троицкой крепости они в шесть ярусов понатырканы. А зовётся тая крепость Петербургом, а Чебаркуль Москвой. Пасечник проф возлился на беглого солдата, зафырчал: "Есть белый порох, есть мне верные люди сказывали, тоже самовицы, и ещё сказывали, приехали где в Оренбург" его высочество наследник Павел Петрович с супругой Натальей Алексеевной и сам граф Захарий Чернышов с ними. Но с нами и главный командующий, генерал-аншеф Бибиков Александр Ильич прикатил. Да как съехался Бибиков с государем, да как увидел точно его персону, зело устрашился. Во все это не Пугачёв Емелька, как в питерских манихвестах врут, а сам государь Пётр Фёдорович перед ним. Что делать, как быть? Тут Бибика вглотнула испугвицы лютого зелья, крикнул прости меня, дурака ваше величество, и умер. Вот как было дело-то. А ты баишь служба Дело в пороху нет, есть белый порох. Эй, ребята, давайте-ка венца чуток. Мужики не знали кому верить, сухарукому солдату или прову. Однако они ловили каждое слово с упоением, поощрительно перемигивали друг с другом, с охотой поддакивали и прову, и солдату. Они в душе верили им обоим. Хаше белого пороху на свете нет, упрямо сказал солдат с раздражением, посмотрев на старика. Однако это, как его, однако ты, детка, не может тому статься, оборвал солдат подвыпивший Долгополов, чтобы сам Павел Петрович с супругой прибыл из Петербурга. в газети не печатали бы гонцы бы скакали с карахода с комарохи я из москвы недавно в известности был бы об этом самом но вот толкуй кто откуль недовольно перебил купца пасечник проф а я-то знаю доподлинно нашему мельнику описывал про это гаврила ситников служитель юговского завода. Он ныне при армии государя в атамана ходит, ему лишь не знать. Да уж это так, — поддержали деды со всех сторон. Мимо нас беглые то и дело сегают, кто к царю войско, кто от царя. Много верных толков идет в народ, ну и приврут, когда. Уж без того слово не молвится». — А все ж таки! — Да и каждому разуметь можно, — опять начал пасечник проф. — Ежели б то был неподлинный государь, давно бы царица против него полки прислала. — А где они, полки-то? — Пришлют роты две-три, и те без вести пропадут. — Но а кто же царя под бердой-то разбил? — прищурился на старика Долгополов. Мне постречались давечи мужики в дороге из его армии. Сказывали: "Врут мужики твои, либо ты врёшь", закричали на Долгополова. "А мы всё сейчас у на час ждём, чтобы быть за государем". Хаша Екатерине Алексеевне присягу и принимали, токмо не от чистого сердца, а по неволе. раз она бабского звания так пущай бабы и служить ей разговоры велись до глубокого вечера вот и заря угасла пчёлы спать легли перекрякивались утки в камышах потянуло из лесочка смолистым запахом выпита компания изрядно конюх гараська что вчера выпорот на конюшне был слетал к целовальнику за водкой долгопопов на это дело 3 гривен не когдал гулянка продолжалась костёр жарко потрескивал горайско плакал бил себя в грудь скрижетал зубами вот токмо пусть токмо пусть государь придёт а легонец еонный кишки у правителю выпущу не трог мужиков А помещик-то барин от своего будешь вешать? Глядя на его буйство, хохотал народ. "По что?" крикнул Гораский и перестал плакать. "Барин у нас добрецкий, худо от него нет никому. Да и наезжает к нам редко. Это всё едино", шумели мужики. "Хоть ли, хорош ли, а вешать неминуемо. От царя-батюшки указ, дави!" Яный солдат совался у костроносом, приплясывал, падал на землю, шумел. При государне Анне Ивановне служил, а вот теперь и батюшке Петру Фёдоровичу этого, как его, довелось служить мирскому печальнику. Он до простого люда жалослив. Эх, ко штука, Анна Ивановна твоя, перебил его дед похом. Я при самом Петре 1 службу нёс, да и то молчу, кряхтел старик, стараясь приподняться с четвереник. Он царя отец может своей ручной дубинкой меня насмотру вдоль спины огрел. Да и то молчу. Он крут был, покойничек. А белый порых есть, без полуми полит. Есть белый порых, есть. Пьяный Долгополов шёл домой один. Ура! Царю Петру Фёдоровичу! Ура! Не помня себя, вопил он. Тут на него наехал садник. Ногайка с визгом опаясыла его вдоль спины, он сверзился под изгородь в крапиву и потерял сознание. Как сквозь сон чувствовал, волокут его за ноги по земле, и накладывают в зашиворот. Ранним утром Долгополов сидел в Поповской избушке против офицера и тряси как в лихорадке. Всё вчерашнее вылетело из головы, в мыслях мелькало: фальшивый вексель, фальшивый вексель, купец Серебряков в погоне из Москвы послал. пропал я. У печки седовласый поп в лаптях трубку курит, на пол поплевывает, взглянет из-под лобья на купца, улыбнется, взглянет на офицера, нахмурит брови. Попович курицу щиплет, матушка блины печет, а в церковной ограде восемь под седлами коней пасутся. Солдаты в растяжку на траве лежат.